Аарон Дэмпски-Боуден Дар Императора Серые рыцари – это все, что есть у человечества, чтобы противопоставить могуществу хаоса. Основанный в глубокой тайне, этот орден адепту со старта сберет начало в смутных временах Ереси Гора. Военная палата Инквизиции, легендарные десантники-демоноборцы идут в самый ад и еще дальше, в погоне за своими сверхъестественными врагами. Выдержав интенсивную психологическую обработку, которую новобранцы Ордена проходят в секретной крепости на Титане, эти супервоины вступают в братство, способное противостоять губительным силам. На планете Армагеддон серым рыцарям предстоит вновь доказать это. 41-е тысячелетие. Уже более ста веков император недвижим на золотом троне Терры.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 Несокрушимый щит против близящейся тьмы, последний клинок, выкованный для боя с судьбой. Пусть они станут наследием для покоренной галактики и моим последним даром для вида, который я подвел. Надпись на Аркус Демоника приписывается Императору Человечества. Пролог. Пробуждение. Первое. Я не знаю. Всю его жизнь можно было свести к трем этим словам. то немногое, что он о ней помнил. «Я не знаю», — отвечал он голосам всякий раз, когда они задавали одни и те же вопросы. Они никогда не спрашивали ни о чем другом. «Как тебя зовут?» «Я не знаю». «Какой сейчас год?» «Я не знаю». Затем наступал перерыв ровно на шесть секунд. Он мысленно отсчитывал удары сердца. Иногда, если вопросы приходили с опозданием, сердечный ритм учащался, и он сбивался со счета. Вопросы не прекращались. Голоса спрашивали снова и снова. «Как тебя зовут?» Доносилось из мрака. Это был мужской голос, но не всегда один и тот же. «Я не знаю», — говорил он в пустоту. Его слова не раздавались эхом. Чернота словно поглощала их без остатка. Он не видел даже вытянутой перед собой руки. Как бы широко он не раскрывал глаза, ему ровным счетом ничего не удавалось разглядеть. «Какой сейчас год?» «Я не знаю». Иногда во время расспросов он прижимал костяшки пальцев к закрытым глазам, чтобы хоть яркие остаточные следы на сетчатке расцветили непроглядную тьму. «Безуспешно». Так он понял, что ослеп. Второе. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем что-то изменилось, но это явно случилось. Сначала вопрос, а после и ответ. Его день, ничем не отличимый от предыдущего, начался, едва он открыл глаза. Как обычно, он не мог покинуть пределы крошечного пространства, которое считал своей камерой. Всякий раз после пробуждения он проводил руками, потому что на ощупь казалось холодным, обезличенным камнем. На вкус камень был соленым. и от него пахло кровью. Двери нигде не было. «Как тебя зовут?» Требовательно спросил мужской голос. Сегодня он был низким и агрессивным. Почти злым. «Я не знаю». «Какой сейчас год?» «Я не знаю». Ему стало интересно, какое же ужасное преступление он совершил. Возможно, это наказание. Разве в этом не было смысла? Подобная мысль приходила ему в голову не впервые, она часто скользила в его сознании, вызывая новые бесплодные и безответные размышления. Конечно, прежде он неоднократно пытался расспрашивать голоса и довольно быстро понял, что те не отличались дружелюбностью. Они спрашивали, но сами никогда не отвечали. «Как тебя зовут?» Он вздохнул и подполз к тонкому покрывалу, которое считал своей кроватью. В непроглядном мраке он накинул его на плечи, но дрожь не прошла. «Я не знаю». «Какой сейчас год?» «Я не знаю». Он проголодался, что немало его удивило. Он довольно редко просыпался с чувством голода. Хотя ему и не удалось припомнить, чтобы он ел или пил после своего первого пробуждения здесь, он знал, что его кормят. единственное что он ощущал это покалывание от крупинок соли слизанных со стен поэтому подозревал что его жизнь поддерживали внутривенным способом когда он пребывал в забытии всякий раз после пробуждения на руках зудели крошечные точечки уколов он прощупал их по всей длине рук до металлических гнезд на запястьях как тебя зовут сначала он отвечал по другому он злился на невидимые голоса требовал от них ответов и настаивал на том, что ему здесь не место. Последние слова всегда казались не просто пустым звуком, поскольку он понятия не имел, должен ли вообще здесь находиться. Он часто задавался вопросом, а не заслуживает ли того, чтобы находиться здесь. Возможно, и заслуживает. Возможно, он убийца. Такие мысли не вызывали у него чувства вины, ведь он не помнил своей жизни вне этих стен. Наказание переносятся легко, когда человек не может вспомнить своего прегрешения. Со временем все превратилось в обыденную рутину. Он больше не выдумывал себе имен и не выплевывал бессмысленные звуки, отбросил угрюмое молчание и в равной степени безрезультатные расспросы. Они причиняли ему боль каждый раз, когда он говорил что-либо, кроме правды. Я не знаю. Какой сейчас год? Я не знаю. Он не мог взять в толк, как именно они это делают, но боль вспыхивала в голове и уже оттуда разливалась по всему телу. Тупая пульсация появлялась позади глаз и резонировала в ушах и небе, пробиралась по позвоночнику. В последний раз ему удалось продержаться до момента, пока не стало казаться, будто горят пальцы. Тогда боль потекла вниз по торсу, охватив половину тела. Боль прививала честность. С того времени он говорил правду. Говорил ее неизменно. «Как тебя зовут?» «Умрет ли он здесь?» «Как долго ему осталось жить?» Эти мысли терзали его с куда большей силой, чем любая вина. Чувствует, что даже собственная плоть не может помочь ему с разгадкой. Он ничего не видел, поэтому ему оставалось только гадать. Несмотря на то, что он не ощущал дряблой кожи, шрамов или глубоких морщин, его плоть слишком плотно обтягивала кости. Это с равным успехом могло свидетельствовать как о преклонных годах, так и о недоедании. Он понятия не имел, что именно было тому причиной. Ему казалось ужасным не знать даже своего возраста, почему-то это казалось ему еще более странным, чем не помнить своего имени или прегрешения, за которое его посадили в камеру. «Как тебя зовут?» Голос на этот раз зарычал. Вопрос повторили? Он пропустил положенный ответ. В голове, словно вторичное сердцебиение, вспыхнула боль, запульсировала в синусах и нежной ткани, соединявшей глаза с мозгом. Ему пришлось сплюнуть, чтобы очистить рот от внезапно набежавшей слюны. Возможно, они убьют его, если он прекратит отвечать. В самом начале он уже пытался покончить с собой подобным образом, но боль всегда одерживала верх, заставляя его рыдать и тяжело дышать, но каждый раз говорить правду. «Как тебя зовут?» Он поднял невидящие глаза, уже начиная чувствовать дрожь в пальцах, когда боль, покалывающим огнем, добралась до челюсти. С его влажных губ сорвался хрип, который можно было бы принять за смех. Он почувствовал, что улыбается, ощутил на лице желанное тепло слез. «Возможно, вот так исходит с ума». Возможно, он безумен уже многие месяцы. «Как тебя зовут?» Его щеки разболелись, как из-за усиливающегося наказания, так и от улыбки. Все это не должно было казаться смешным, но почему-то казалось. В определенной степени так и было. Что же он такого натворил, чтобы очутиться здесь? Наверное, что-то плохое. Что-то действительно по-настоящему плохое. А может, он был для них важен? Может, он знал нечто, что они хотели вырвать из его черепа? Если дело в этом, им не посчастливилось. Тьма в голове, которая окутала воспоминания, была такой же непроглядной, как чернота перед глазами. Он засмеялся снова, на этот раз громче. «Мое имя», — сказал было он, но задохнулся в ребяческом хихиканье. Боль продолжала донимать его быстрее прежнего, стремительной пульсацией вонзаясь в язык и горло. Он замолчал, но не перестал ухмыляться. Если бы он хоть что-то знал, то уже давно бы рассказал. Как тебя зовут? Я не знаю. Боль ослабла, но полностью не рассеялась. На его лице все еще царила безумная улыбка, когда он сделал глубокий вдох. Я не знаю. Он прислонился к стене. И смех, наконец, стих. «Меня зовут так, как вы пожелаете. Мое имя такое, какое должно быть, лишь бы только выбраться отсюда ко всем чертям». В ту же секунду боль прошла. Голоса замолчали, и он, дрожащий, слепой, неуверенно стал гадать, прошел ли какое-то испытание или же окончательно провалил его. Третье. Когда он очнулся в следующий раз, его руки зудели. Они казались свинцовыми гирями, скрепленными с тяжелыми, словно камни, костями, которые тянули его мышцы вниз. Даже просто открыть глаза казалось непосильной задачей. Зарычав, он положил одну руку на другую и ощутил на предплечьях раздраженную кожу. Болезненные точечки говорили о наличии крошечных ранок от уколов, и он задался вопросом, как долго пробыл без сознания на этот раз. Он не помнил, как уснул, но такое с ним случалось не впервые. Он никогда не мог вспомнить, как впадал в благословенное забытье. Пустая бездна отмечала периоды его пробуждения среди холода. Он подозревал, что его каким-то образом лишают сознания, вместо того, чтобы позволить уснуть естественным образом. Тебя зовут 26-й. Теперь голос был мягче, но все еще явно мужским. Он замер во мраке, боясь шевельнуться. Внезапно его охватила дрожь. Ты принял то, что должен получить новое имя. Это первый шаг. Тебя зовут 26 -й. Меня зовут. Ему пришлось сглотнуть, прежде чем выдавить из себя слова. Меня зовут 26 -й. Какой сейчас год? Он облизал губы в страхе утратить те жалкие позиции, которых ему удалось достичь. Я не знаю. Клянусь, не знаю. Это была правда, хотя она далась ему не сразу, ведь он не знал, было ли теперь достаточно одной правды. Из-за нарастающей паники он сильно прикусил губу. Но я хочу узнать. Я хочу знать год. Какой сейчас год? Пауза затянулась куда дольше обычного. Голос вернулся, когда он уже набрал воздух в легкие, чтобы снова спросить. Сейчас год ноль 4.06. Эти слова ничего ему не говорили. Он не знал, следует ли ему отвечать. «Сколько мне лет?» «Хронологически тебе 15 стандартных тиранских лет». Его чуть не разобрал смех. «Он же почти ребенок». А он столько времени считал себя стариком. От одной только мысли его затошнило. «Встань, 26-й». Несмотря на тошноту, он сделал, как приказано, привалившись к стене и используя ее в качестве опоры. «Открой глаза!» «Я...» «Открой глаза!» Он моргнул. Дрожащие пальцы нащупали холодную мягкую поверхность открытых глаз. На них остались песчинки от его грязных рук. Ему пришлось снова сглотнуть. Во рту скопилась слюна. «Открой глаза!» Но они открыты. Двадцать шестой, открой глаза. Они открыты. Открыты. Двадцать шестой, открой глаза. Он застонал, разбивая кулаки в кровь о каменную стену. Они открыты. Двадцать шестой, открой глаза. И тогда, охваченный страхом, граничащим с первобытным ужасом, он постарался подчиниться. Он попробовал открыть глаза, которые и так были широко распахнуты. Вот тогда он проснулся. Четвертое. На этот раз пробуждение оказалось не таким медленным, как обычно. Он очнулся мгновенно, и первым делом у него вырвался крик. Свет вонзился в его глаза беспощадным поцелуем кислоты, которую заливает в глазницы. Он кричал, втягивая с тылый воздух в сопротивляющиеся легкие. «Двадцать шестой, успокойся!» Ему казалось, что он плачет, но слез на лице не было. Его руки, словно стражи щитом, прикрывали закрытые глаза, пытаясь унять боль. «Двадцать шестой, успокойся!» «Я ничего не вижу!» «Слишком ярко!» «Двадцать шестой!» — вновь произнес голос, когда в голове начала пульсировать боль. «Успокойся!» Он приподнялся на дрожащих конечностях и, моргнув, осмелился взглянуть сквозь пальцы. Вновь хлынул слепящий свет, яркий как огонь, выжигая глазные яблоки и струясь дальше по нервным окончаниям. Он выдохнул бессловесный, бессмысленный поток брани, тяжело дыша, словно загнанное животное. 26. -й. Уймись. Легко сказать. Едва только услышав скрежет открывающейся металлической двери, он слепо бросился к ней, выставив перед собой руку, чтобы ни на что не натолкнуться по дороге. С зубодробительным грохотом он врезался во что-то металлическое, что-то высокое, издающее всепроникающие рев приводов, от которого у него разболелись десны. Столкнувшись с кем-то, он отлетел на каменный пол. Шаги. гулкие шаги, от которых дрожала земля. Я ничего не сделал, он до сих пор не знал, правда ли это. Только отпустите меня. Двадцать шестой, опять прозвучал голос в его разуме. Встань, замолчи и открой глаза. Он попытался встать, хотя ноги с трудом повиновались ему. На то, чтобы промолчать, ушло гораздо больше усилий, а уж насчет того, чтобы открыть глаза. Тут слишком ярко. Уровень освещения понижен до предела. Ты не пользовался глазами 99 дней. Боль пройдет. Я не понимаю. Твое неведение также пройдет. Мы здесь для этого. К первому голосу присоединился второй, более глубокий, в котором угадывалось раздражение. Открой глаза. Он попытался снова. С шестой или седьмой попытки ему это удалось, хотя поначалу он не увидел ничего, кроме яркого света. Из глаз брызнули слезы, словно они могли вымыть жжение из глазниц. Наконец, проступили очертания. Три человеческие фигуры. Две, облаченные в мантии темного оттенка грязного железа с капюшонами, еще одна, закованная в огромные яркие, словно начищенная сталь, доспехи. От последней фигуры исходило болезненное сияние, когда свет падал на блестящее серебро. Он не видел их лиц. У первых двух они были скрыты под глубокими капюшонами, а у последнего — за вычурным шлемом с глазными линзами невероятной пронзительной синевы. «Двадцать шестой!» Он понятия не имел, откуда доносился голос. Ни одна из фигур не шевелилась. «Оглянись!» «Что ты видишь?» «Действительно, что?» Он напряженно осмотрел камеру. «Все казалось таким же, как раньше». за исключением из ниоткуда взявшихся дверей и символов, ярким металлом, нанесенных на стены и пол. Он вытер слезы. Моргнув, очистил глаза от соринок. Ему следовало почувствовать эти символы даже в слепых метаниях. Каждый из них выступал из темного камня барельефом матового серебра. Что это за символы? Стражи. И опять ни одна из фигур не сдвинулась с места. Стражи гексограммы. Нам следовало убедиться, что в тебе нет скверны. Также следовало убедиться, что ты ничего не помнишь о прошлой жизни. Его прервал второй голос. Ты находился здесь положенные девяносто девять ночей, пока мы изучали твою душу. Ритуал завершен, — заговорил третий голос. Хотя некоторые сомнения остались. Почему я не чувствовал символы? Где была дверь? Он не мог успокоиться, хотя дрожал больше от возбуждения, чем от холода, и больше от холода, чем от настоящего страха. Посмотрев вниз, он обнаружил, что облачен в такую же мантию, как и две фигуры, некогда белую, а ныне посеревшую от пыли. Первая фигура в мантии откинула капюшон. Человек был гладко выбрит. С виду где-то между 30 и 60 на лице сохранились признаки каждого прожитого десятилетия, гладкая кожа юноши, мудрый взгляд опытных глаз, морщинки от смеха и бессонных ночей, серебристая щетина волос, которая на макушке становилась совсем белой. Неопределенность его настоящего возраста, тем не менее, была не самым странным. Он был увеличенным до громадных размеров, как будто его тело еще 10 лет росло и развивалось, в отличие от естественного процесса взросления. Даже мантия не могла скрыть его внушительную фигуру. Это заставляло узника чувствовать себя полным ничтожеством. «Почему вы не отвечаете?» «Почему я был слеп?» «Ты никогда не был слеп. Мы изменили твое восприятие, чтобы оно служило нашим целям. Тот, чей возраст оставался неясным, держался с достоинством святого старца, но у него был пронзительный взгляд убийцы. От его синих глаз температура в комнате стремительно упала». Мы управляли твоими мыслями. Твои глаза оставались закрытыми, хотя ты думал, что они открыты, и видел только тьму. Мы притупили твою тактильную чувствительность, чтобы ты не ощущал ничего, кроме гладкого камня. Ты был пленником собственного разума. Дверь даже не была заперта. Ты просто не мог отыскать ее. Стоило отдать им должное, они ловко поступили с барельефными тюремными стражами. «Кто я?» Он не хотел об этом спрашивать, но вопрос сам вырвался у него после того, как столь долго вертелся на кончике языка. «Ты, двадцать шестой?» «Нет», — он покачал головой и тут же об этом пожалел, к горлу подкатила волна тошноты. «Нет, я имею в виду прежде, до того, как очутился здесь». «Неважно», — одновременно произнесли три голоса. «Твое прошлое ушло, отринутое во имя необходимости». Когда ты попал к нам, то переродился. К тебе будут обращаться по порядковому номеру до тех пор, пока ты не заработаешь настоящее имя. То, как тебя звали раньше, более не имеет значения. Важно лишь то, кем ты станешь. Он глубоко вдохнул, подозревая, что уже знает ответ, и задал вопрос. «И кем я стану?» «Ты станешь одним из нас», — нараспев сказал первый голос. «Или умрешь». Часть первая. Гиперион. За сим начинается информация для служебного пользования, показания информации для служебного пользования Гипериона из Костиана, переписанная рукой писца Элрика информация для служебного пользования под присягой. В год информация для служебного пользования вечного правления Его Величества Императора Человечества. Глава 1. Казнь. Имперская дата. 444 год 41-го тысячелетия. Первое. Говорят, Фенрис взращивает холодные души. Я не знал, насколько эта пафосная фраза была поэтической вольностью, но заледеневший мир действительно оставлял нечто холодное в крови своих сынов и дочерей. К добру ли, к худу ли, все мы дети своих родных миров? Анника несла бремя власти с поразительной легкостью. «Я никогда не мог похвастаться красивым слогом, как мои собратья, поэтому описать ее мне будет непросто». Галио выразился бы лучше. Она пользовалась властью бережливо, словно знала, что любому ее слову тотчас подчиняться. В ночь, когда мы ступили на Хет, я вновь услышал его мысли, пока наблюдал за Анникой. пассивным восприятием галио читал мой разум мягко касаясь чувств в поисках угасающих следов того свидетелем чему я стал он оказался достаточно близко ко мне чтобы я также смог почувствовать его поверхностные мысли из всех моих братьев галио был наименее навязчивым Я позволил ему задержаться в своем разуме чтобы он увидел то же что и я Анника была высокой, но это едва ли могло кого-то удивить. Ее мир порождал статных и сильных людей, и она не была исключением. Темный каскад ее гривы был необычным для Фенриса. Длинные волосы, похожие на смоленисто-черный шелк, были аккуратно заплетены в косу, струившуюся по плечу. При взгляде на ее светлую кожу вспоминались заснеженные скалы, а не мертвенная бледность чухоточного больного. Ее взгляд глубокой синевы заставлял людей чувствовать себя неуютно. У меня этот цвет ассоциировался только с одним явлением — штормовыми сезонами родного мира. вулкана Титана выдыхали жидкий аммиак и азот, а при низкой гравитации эти выбросы превращались в заледеневшие кристаллы, которые просто повисали в воздухе. Те, что не выпадали с осадками на скалы, продолжали дрейфовать в атмосфере и за ее пределами. Радужка глаз Анники словно была высечена из этих кристаллов, такое же прозрачное стекло, в ночи приобретавшее цвет небесной синевы. Само собой, они искусственные. Несмотря на чье-то мастерство, сотворившее их почти совершенным подобием человеческих глаз, я слышал тихое пощелкивание всякий раз, когда она использовала биооптику, делая очередной пикт. Мне всегда было интересно, сама ли она выбрала этот нечеловеческий цвет. Поговорить нам удавалось нечасто, поэтому возможности спросить мне так и не представилось. Она уже не одевалась, как дева-воин со своего родного мира, предпочитая костюмы и форму, как многие представители высшей имперской власти. И все же кое-какие следы ее происхождения остались. На поясе она носила архаичный бронзовый топор с рукоятью из белого дерева, лезвие которого покрывали пятна зеленой патины. На мой взгляд, это смотрелось несколько наигранно, хотя она заявляла, что раньше ей приходилось использовать оружие по прямому назначению. Но я никогда не пытался читать между строк, докапываясь до правды. За спиной у нее висел болтер, и каждый раз, когда я его видел, не мог скрыть удивления. Размер оружия не был приспособлен для человека. У нее был болт-пистолет массореактивного калибра, модель МК Виби Годвин, который выглядел настоящей пушкой в ее обтянутых перчатками руках. Оружие представляло собой подлинное произведение искусства. Мастер редкого таланта покрыл стальной сплав заостренными критоцианскими рунами цвета состаренного золота. Это порождало новые вопросы. Я знал три диалекта критоцианского готика, который был одним из 600 диалектов базового готика Империума, который я постигал в ходе обучения. Оружие изготовлено по спецзаказу, в этом не приходилось сомневаться. Текст на Болтере повествовал о неких совместных с Орденом Расчленителей деяниях, называвшем кретацию родным миром, но оставалось лишь гадать, о каких именно. Оружие, чудовищно огромное в изящных человеческих руках, могло использоваться лишь благодаря ряду суспензоров размером с ноготь, закрепленных вдоль ствола. Редкие антигравитационные монетки, три крошечных наперстка из бронзы, поддерживали Болтер, играя роль противовесов. Она носила оружие на толстом кожаном ремне. «Лорд регент», — произнесла Анника, не удосужившись даже улыбнуться. «Нам следует поговорить». Имперский регент Хета кивнул. На его лице было застыло снисходительное выражение, словно он имел полное право отказать ей. «Да, инквизитор». «Действительно следует». Его тучность была почти гротескной. По моим подсчетам, жить ему оставалось не больше 30 секунд. Второе. Хет ничем не отличался от десятка тысяч других миров. Обитаемый, с индустриальными городами, окутанными серым лязгающим туманом, он не претендовал на лавры мира кузницы, равно как не мог похвастаться значительными человеческими ресурсами мира улья. Хет исправно выплачивал имперскую десятину звонкой монетой и торговал со столицей субсектора. Откуда, в свою очередь, десятина переправлялась в центр сектора и теоретически в закрома святой Терры. Последнее основание имперской гвардии состоялось здесь одиннадцать лет назад, пополнив военную машину двумястами тысячами свежеиспеченных гвардейцев, составившими Хетский 16-й стрелковый полк. Само название полка было куда менее официальным и непристойно биологическим. Не вижу повода включать его в архив. Хет имел собственные колонии на двух ближних спутниках, богатых полезными ископаемыми, а также содержал постоянный гарнизон численностью в миллион человек. Силы планетарной обороны Хэта представляли собой стандартную смесь из бывших гвардейцев-ветеранов и кадровых солдат, объединенных с незначительным числом добровольцев, которые только и умели, что заряжать оружие и стоять на вытяжку. Хотя в случае вторжения именно этот миллион должен был грудью встать на защиту планеты. Немалое число. Подавляющая численность нередко могла помочь там, где опыт оказывался бессилен. Небеса также были неплохо защищены. На орбите планеты вращалось 37 орудийных платформ, и Хет зачастую служил пунктом снабжения для патрулей имперского военно-космического флота. Любой враг, атаковавший Хет, ввязался бы в продолжительную и тяжелую борьбу за свержение прекрасно защищенного правительства. Для сил, подобных имперской гвардии, это стало бы неразрешимой задачей. И даже силы, подобные космическим десантникам, не смогли бы гарантировать легкую или быструю победу. Сложной инфраструктурой Хета управлял имперский регент. В отличие от многих миров империума, находившихся под началом лорда-губернатора или военного губернатора, имперский регент являлся духовным чином и к тому же временным. Этот титул даровался человеку, которому предстояло управлять миром в отсутствие бога-императора человечества. Оригинально. но кое в чем хет разительно отличался от десяти тысяч других имперских миров эти миры были лояльными хет нет в великом государстве которое люди создали среди звезд отклонение от нормы диссидентство и отступничество едва ли можно было считать редкостью но взбунтовавшийся мир без явных признаков скверны в самом сердце империума это было более чем странно хет превратился в проблему Правительство коррумпировано насквозь, зараза грозила перекинуться на остальные слои общества. После этого деградацию уже не удастся сдержать. Я узнал все это после изучения краткой вводной от Инквизиции на пути к планете. Мрачное чтиво. У Империума оставалось два выхода. Первый — дождаться явных доказательств мятежа и объявить крестовый поход, чтобы вернуть мир в лоно Империума. Второй — вырезать раковую опухоль из сердца планеты до того, как она затронет все население. Инквизитор Анника Ярлсдот Тир из Орда Малиус сделала выбор от имени императора, ибо обладала подобным правом. Она готовила нас для третьего варианта в операциях подобного рода, памятуя древнюю истину. Лучший способ победить в войне — нанести удар раньше, чем враг успеет сделать первый выстрел. Третье. Имперский регент улыбнулся Аннике. Он ухмыльнулся, излучая практически осязаемую ауру уверенности. «Конечно, я и раньше наблюдал подобное. Так происходило всегда, когда они не подозревали о нашем присутствии. Регент видел только Аннику с ее свитой, явно не ожидавшей нападения. Члены команды стояли у инквизитора за спиной, не приближаясь к возвышению». Первым был Дарфорд, высокий мужчина с аккуратно подстриженными усами и бородкой, в черной парадной форме, украшенной серебряными иппалетами от воротника до плеча. Его образ казался каким-то незавершенным без оружия, хотя в помещении оно было бы бесполезным. Мне стало интересно, где Дарфорд его оставил, и чувствует ли он себя так же, как выглядит. Легкое прикосновение к его мыслям дало бы мне нужный ответ, но сейчас едва ли подходящее время для таких пустяков. Рядом с ним стояла Кхатан. Ее золотистые глаза смотрели с прищуром, в их глубине читалось неудовольствие. Она была одета в шкуры, через плечо привычно перекинуто копье. Всякий раз, когда Кхатан оказывалась под крышей, она становилась похожа на загнанного в угол зверя в дредах. Мне не нужно было читать ее мысли, чтобы знать, что она испытывает скорее раздражение, чем страх. Кхатан всегда жаждала открытого неба. Она никогда не говорила об этом, но кошмары, мучившие ее во время долгих космических перелетов, были чрезвычайно яркими и малоприятными. В своих снах она всегда попадала в ловушку, всегда задыхалась, пытаясь вдохнуть несуществующий воздух. Васила, с ног до головы облаченная в черное, пришла сюда не сражаться. Под ее глазом красовалась вытатуированная лилия, словно красная чернильная слеза. Ее лицо обрамляли короткие волосы цвета красного дерева. Ей нельзя было дать больше семнадцати, хотя даже в этом я сомневался. Я не слишком хорошо разбирался в человеческом возрасте, но Васила находилась на пороге между девочкой и женщиной. Как и Дарфорд, она была безоружна. Но в отличие от утонченного мордианца, это ее нисколько не беспокоило. В отсутствии болтающихся за спиной баков с прометием и огнеметной установки в маленьких кулачках, она сцепила свободные руки над животом и переплела пальцы, словно в молитве. Гарван Мерик не расстался с громоздким дробовиком, переброшенным на спину. Все просьбы разоружиться им игнорировались, даже когда приказ ему отдавала сама госпожа. Он носил свои исцарапанные, перекошенные доспехи арбитра, на которых не осталось знаков различия, только погнутая медная аквила на нагруднике. Если Дарфорд открыто и с гордостью демонстрировал свою былую принадлежность к армии, то Мерик представлял собой его малопривлекательную противоположность. Он до сих пор не отказался от своих старых доспехов только потому, что те были надежными, удобными и привычными. Бывший арбитр удалил с панциря все следы своей прошлой жизни в качестве стража порядка. У его ноги неподвижно застыл кибермастив, в холке достававший Мерику до бедра. Затянутыми в перчатку пальцами Мерик почесывал за заостренными сенсорными узлами, которые служили кибернетическому псу ушами. Грешник был последним. Клавон, лицо которого представляло собой месиво из старых шрамов, перекрытых татуировками аквил, был куда смертоноснее с картами, нежели с пистолетом на бедре и перевязью с метательными ножами на груди. Не в первый раз я удивился тому, что инквизитор терпит его. Отвратное создание. Анника вздернула подбородок, наверное, не подозревая, что напоминает сейчас норовистую лошадь. Холод кристаллических глаз сделал ее взгляд еще более сердитым. По правде говоря, это властное и свирепое выражение красноречивее всяких слов говорило о ее характере. Пару раз под таким взглядом приходилось стоять и мне. Регент продолжал улыбаться. «Мы приветствуем вас при нашем дворе», — сказал он, протянув ей перстень для поцелуя. Анника не сдвинулась с места, стройная и гордая, настоящая дочь Фенриса и агент Священной Инквизиции. Я ощутил, как разрастается в ней гнев. Регент совершил огромную ошибку, хотя это было уже неважно. А предыдущий инквизитор? Голос Анники походил на недовольное урчание. «Его вы приветствовали так же?» В толпе придворных раздались смешки, словно она сказала что-то очень остроумное. Ее неудовольствие становилось все горячее и сильнее. Я чувствовал, как ей хочется схватить болтер и положить конец фарсу, но пока перевес сил был не в ее пользу. Даже для дворца планетарного губернатора регенские палаты были чересчур роскошными, их пышность граничила с карикатурностью. У тронного зала порхали псайбер-херувимы со стягами из белого шелка, восхвалявшими святость регента и победы далеких хетских полков имперской гвардии, одержанных во многих войнах. Выращенные в чанах клонированные младенцы летали на антигравитационных ангельских крылышках из белого железа, хихикая или монотонно жужжя при обмене данными и время от времени запивая хором. Отвратительные украшения. Я считаю, что подобные создания — гнусная и богохульная растрата ресурсов. Разве человечеству приличествует разводить бездушные подобия истинной жизни? Конечно, нет. По обе стороны от расстеленного на полу красного ковра выстроилась почетная стража из мраморных статуй, каждая из которых представляла собой закованное в доспехи и вооруженное изображение одного из правителей прошлого, которые пальцем не пошевелили, не говоря уже о том, чтобы поднять меч для защиты своего мира. Династия, увековеченная в камне, гордо взирала на толпу придворных. Трон регента, очевидно, был создан мастером, вдохновлявшимся картинами художников, фантазирующих в жанре я своими глазами видел золотой трон императора. Этот выживший из ума мебельщик явно старался. Украшенные витиеватым орнаментом широкие подлокотники крепились к изогнутой высоченной спинке, сам трон покоился на двенадцати пузатых ножках. На мгновение мне стало любопытно, какому разуму подобное могло показаться красивым. Никакие слои позолоты не могли спасти этот уродливый предмет, олицетворявший богатство планеты. Сейчас он был зримым воплощением абсурда, охраняемым стражами регента и возвышающимся над океаном придворных, переливающимся всеми оттенками красного. Моя дорогая, начал был регент. Его шелковое одеяние натянулось, с трудом сдерживая телеса. Я никогда не понимал людей, позволяющих себе лишний вес. Пусть человек не мог бороться с возрастом без денег и ювенант медицины, но можно ведь бороться с собственной ленью. Порочное тело — порождение слабого разума. «Вы будете обращаться ко мне, инквизитор Йорлсдоттер, отрезала Анника. Из толпы прихвостней опять послышались смешки. Инквизитор Йорлсдоттер, в очередной раз улыбнувшись, согласился регент. От него не скрылось то, что ее взгляд подобные насмешки. Даже не прикасаясь к его разуму, я заметил в его глазах блеск догадки. Мы с превеликой радостью узнали о вашем прибытии. Полагаю, вам пришлось по душе пребывание на нашем мире. Сезон урожая, час воздания хвалы императору. Скажите мне, инквизитор, слышали ли вы гимны, которые доносятся из храмового района? «Разве сие звуки не способны ублажить всякую душу?» Я получила последнее астропатическое сообщение от инквизитора Келмана. Анника медленно обвела взглядом весь зал. «Я здесь от имени Его Священнейшего Величества, дабы исполнить волю Его Священной Инквизиции». Новый взрыв смеха. Даже многочисленные подбородки регента задрожали, словно он с трудом сдерживал хохот. Не читая его разум. Я не мог сказать, была ли эта уверенность показной, или же он искренне полагал, будто все идет хорошо. «Мы ведь пригласили вас ко двору, не так ли?» На мгновение его медоточивый голос заставил мой мысленный щуп проникнуть глубже, и я представил продолжительные речи, которые он произносил перед народом. Несмотря на внешний вид, он был искусным оратором, что значилось в его досье. Сейчас я заметил первые тому свидетельства. «Довольно, регент!» Анника все еще не схватилась за оружие. Она лишь обернулась. «Я не позволю вам утянуть этот мир с собой в мятеж. Покайтесь, и ваша казнь будет быстрой. Ваших приближенных заключат под стражу, а потом отпустят, если во время дознания не всплывут признаки ереси». Улыбка сползла с лица регента. Его придворные еще перешептывались и фыркали, но смешков больше не было слышно. «А если я окажу сопротивление?» Анника ощерилась в фенрисийской улыбке и процедила сквозь оскал. «Окажете сопротивление? Живым этот зал не покинет никто. В любом случае, пост имперского регента Хэта прекратит свое существование до солнцепада». Солнцепад. Еще одно фенрисийское выражение. Анника всегда возвращалась к старым привычкам, когда теряла самообладание. Наверное, скоро она начнет рычать. «Ты слишком много на себя берешь, девочка», — сказал регент. За его зубами шевельнулась чернота. «Будет назначен военный губернатор, который примет на себя руководство хетом на время неспокойных месяцев. Твой мелкий клан». Она выплюнула последнее слово, даже не попадет в свитки истории. Регент стал выше. Еще выше. И еще. Я увидел, как зашевелились вены на его лице, словно плети, бьющие по внутренней стороне его кожи. Существо, носящее его тело, наконец проявило себя. Анника попятилась, и одна единственная мысль вонзилась в мой разум. «Мое имя». Она безмолвно произнесла мое имя. Гиперион. Четвертое. Тысячу километрами выше я открыл глаза. «Пора», — сказал я братьям. Комната окрасилась темно-красным цветом, взвыли боевые сирены. Закутанные в мантии адепты трудились возле громыхающих машин, расставленных вдоль стен комнаты. 15 секунд», — произнес голос одного из тех техножрецов в потрескивающем ваксе. «Каждый из моих братьев был облачен точно так же, как и я. Все мы одновременно подняли оружие». «Вы готовы?» Раздался в наших разумах вопрос Галео. Поднялся белый туман, скрывая нас из виду. Десять секунд — вел отчет техножрец. Как обычно, за всех ответил Думинидон. За Сигелита и Императора. Пять секунд — произнес техножрец. Машинные духи поют. Начинаю телеп. Пятно боли и огня. Буря звуков и злокачественных цветов. Жидкое ничто, в волнах которого плещется злобное сознание. Оно было достаточно плотным, чтобы цепляться за руки и ноги, пока мы падали сквозь него. Прежде чем я успел сосредоточиться, чтобы отразить возникшее ощущение, мы появились в безупречном построении, в пятером окружив трон регента. Наше оружие было поднято. Пять смонтированных на руках штурмболтеров десятью стволами целились в корчащегося правителя Хета. Шелка затрещали под натиском изменяющейся плоти. Звуковой удар, сопровождавший наше прибытие, выбил стекла из огромных витражей, и в тронный зал хлынул солнечный свет. Белый туман телепортации, ставший теперь артериально алым, вился кольцами. Даже рассеиваясь, он льнул к нашим доспехам, приглушая их блеск. Регент еще успел выдохнуть при нашем явлении. Он побагровел и корчился в судорогах, из глаз тек гной, но оцепенение и страх приостановили изменения. Галео заговорил, не открывая рта. От мощи его психических слов у меня заныли зубы. «Именем императора человечества мы признаем тебя, Диаболу Стрейтерис. Приговор — смерть». Мы сжали кулаки — и пять штурмболтеров загрохотали, отбивая безупречный ритм. Физическое тело регента разлетелось на куски, забрызгивая наши серебряные доспехи сосудистыми вязкими комками. Кости рассыпались осколками, отскакивая от наших шлемов и нагрудников. Остатки грудной клетки рухнули на трон. Прекратить огонь. По приказу Юстикара мы завершили казнь, но не опустили оружие. Из десяти стволов поднимался дым, примешивая химический запах к зловонию, исходящему от трона. Осталась только тень регента. Она извивалась в центре сформированного нами круга, вертелась и цеплялась за пустоту, пытаясь сотворить из воздуха новое физическое тело. Думенидон пропульсировал юстикар. Названный воин резко обнажил клинок. Каждый из нас добавил свои эмоции, наше отвращение, наше отторжение, нашу ненависть к его собственным чувствам, покрывая слоем этих эмоций его чистую, незамутненную ярость. Прикосновение наших разумов увеличило его злость, сделало ее темнее, обратив в гнев достаточно сильный, чтобы причинить физическую боль и ему самому. Но он был сильнее. Думинидон позволил своему телу и разуму стать фокусом нашей общей психической силы и направил ее в свой меч. По освещенной стали потекли психические молнии, осыпая на мраморный пол кристаллики психической изморози с доспеха. Все это с момента нашего прибытия и до фокусировки смертоносной энергии произошло за пять ударов сердца Анники. Я знал это, потому что слышал. Ее сердце словно отбивало барабанную дробь, сопровождающую казнь. Несмотря на то, что Думенидон почти не видел обездвиженной тени, он пронзил ее глубоким выпадом. Его клинок воспламенился. На этот раз произошел взрыв эктоплазмы и эфира. На наших доспехах, защищенных эгидой, зашипела слизь, неспособная прогрызть освещенный керамид. В уши ударил виск существа, разбив те немногие окна, которые уцелели после нашей телепортации. Так закончилось правление регента Кизитхи XI. Я повернулся к инквизитору Ярлс Доттир и обнаружил, что она упала на четвереньки на ступенях, ведущих к трону. На нас уставилась сотня разряженных придворных. 50 вооруженных дворцовых стражей делали то же самое. Никто из них не шевелился. Большинство даже не моргали. Они явно не ждали такого представления. «А они?» — спросил я. Мой голос прозвучал хриплым рыком сквозь вокс-решетку шлема. «Скитния», — ответила она, ее губы скривились в фенрисийском рычании. «Скитния. Мне знакомо это слово из языка ее родного мира. Грязный. Нечистый. Порченый». Мы вновь прицелились. Люди отхлынули от нас. «Я поймаю паразитов», — сказал Малхадиил. Он простер руки, и створки дверей в дальнем конце зала захлопнулись. Мои братья открыли огонь, скосив тех, кто бежал медленнее или осмелился поднять на нас оружие. Случайный лазерный огонь обжигал мои доспехи, слишком слабый и панический, чтобы беспокоиться по этому поводу. Перекрестие прицельной сетки перепрыгивало с одной мантии на другую, мерцая белым от списков биологических данных. Все это не неважно. Они паразиты. Мысленным усилием я очистил ретинальный дисплей, решив стрелять самостоятельно. Аристократы Хета колотили в двери тронного зала, топча друг друга в попытке избежать приговора. Кулаки били по неподатливой бронзе, создавая громогласную какофонию. Рыдания и крики тонули в грохоте болтерных снарядов, тела лопались, словно раздувшиеся мешки. Я бросил взгляд на брата Малхадиила. Он стоял у трона, повернувшись лицом к двойным дверям, с трудом удерживая руки сведенными. Его перчатки покрылись пси-изморозью, которая от малейшего движения разлеталась ледяной крошкой. Двери продолжали держаться под напором гибнущих аристократов, и мне стало интересно, улыбается ли он под шлемом. Менее чем через минуту стрельба стихла, и мечи вернулись в ножны. Малхадиил опустил руки. Гигантские бронзовые двери со скрипом открылись, вновь подчиняясь своему механизму, а не воле моего брата. Выпотрошенные тела валялись на ковре, и древняя аристократическая кровь, стоящая целого мира, свободно растекалась по полу. Анника стояла посреди растущего озерца, сжимая в руках болтер. Алые капли покрывали ее лицо, словно клановые татуировки. «Этот запах я ненавижу больше всего», — произнесла она. И еще говорят, что Фенрис взращивает холодные души. Форма Дарфорда пропиталась кровью. Невозможно было сказать, где заканчивается одно пятно и начинается другое. Его аккуратно подстриженные усики подрагивали от злости. «Они всегда так делают, когда вы зовете их», — сказал он Аннике. «Каждый чертов раз». Васила опустилась на колени и в неком благочестивом ритуале прижимала к лицу окровавленные ладони. Она беззвучно шевелила покрытыми теплой кровью губами, вознося хвалу далекому императору. Мерик отвлеченно перезаряжал дробовик, громко щелкая загоняемыми в казенник патронами. Кибермастив бродил по залу, погружая окровавленную пасть в трупы. «Ко мне!» — позвал его Мерик. Существо подчинилось, блеснув красными глазными линзами. Кхатан, ткнув копьем в жирное тело, сдернула с его шеи золотой медальон. Улыбка молодой луной озарила ее темное худощавое лицо. Пришло время ее любимой части миссии. После правосудия начинался грабеж. «Мы возвращаемся на орбиту», — передал Галлио Инквизитору. Анника склонила голову в знак благодарности. «Спасибо. Дальше мы сами управимся». Я отвернулся. Мне послышалось биение сердца. «Гиперион?» — позвала меня Анника. «Гиперион?» раздался в моем сознании голос Галео. Я не обратил на них внимания, внимательно изучая тела, позволив взору следовать за слухом. Сердцебиение казалось не более чем глухим влажным стуком, ослабевшим от аритмии. Там один из дворцовых стражей, его разорванное тело, от которого осталась лишь верхняя половина, валялось на полу. Каким-то чудом он был еще жив. верной присяге до самого конца он дрожащими руками сжимал винтовку целясь в причину всего этого разрушения дарфорд заметил опасность в последний момент он успел выкрикнуть только часть имени анники когда страшно жал спусковой крючок